Западная Германия сумела нанести республике значительный ущерб, исчислявшийся миллиардами марок. Перебежчики, как правило, были люди с низким уровнем политического и классового сознания. Они ориентировались на посулы империалистической пропаганды, надеясь получить в ФРГ личные выгоды. Некоторые молодые люди, покидавшие ГДР, действовали по неопытности или из жажды приключений. Определенную роль играли и родственные связи. Многие перебежчики вскоре убедились, что совершили непоправимую ошибку. Большой урон экономике ГДР наносила также вербовка квалифицированной рабочей силы в столице ГДР и ее окрестностях для работы в Западном Берлине. Завербованные граждане ГДР Работая в Западном Берлине, Гренцгенгеры паразитировали за счет выгодного для них спекулятивного обменного курса валюты на черном рынке, пользуясь в то же время всеми благами по месту жительства. В конце 50-х, начале 60-х годов практика вербовки Гренцгенгеров усилилась. Их число увеличилось с 38 тысяч в мае 1958 года до 63 тысяч человек в августе 1961 года. Причем это были только рабочие, официально зарегистрированные западно-берлинскими властями. Ежегодно эта часть граждан ГДР, уклоняясь от работы в народном хозяйстве страны, наносила своей республике ущерб на сумму почти 2,5 миллиарда марок. Западно-германские ученые Бааде подсчитал, что общий ущерб нанесенный ГДР экономической интервенции через Западный Берлин составил 100 миллиардов марок. Следует напомнить, что на земном шаре не было другого такого места, где было бы размещено так много разного рода разведывательных и подрывных центров иностранных государств, и где они могли бы действовать столь безнаказанно, как в Западном Берлине. Эти центры – засылали в ГДР свою агентуру для совершения диверсий, вербовали шпионов, подстрекали враждебные или отсталые элементы к организации актов саботажа и беспорядков. Существовавшее в то время положение с передвижением на границах западного Берлина использовалось правящими кругами ФРГ и разведывательными органами других государств НАТО для подрыва экономики и государственного строя ГДР. Перешедших в Западную Германию неустойчивых, обманутых людей, вынуждали потом идти на службу в Бундесвер, вербовали их в органы разведок для засылки обратно в ГДР в качестве шпионов и диверсантов. Для финансирования такого рода деятельности против ГДР и других социалистических стран был создан специальный фонд. В августе 1961 года в Москве состоялось совещание первых секретарей ЦК Коммунистических Рабочих партий государств-участников Варшавского договора по вопросу о предусматривавшихся мерах, направленных на обеспечение мира и защиту ГДР. Вслед за этим правительства государств-участников Варшавского договора выступили с заявлением, в котором напоминалось что советское правительство не раз предлагало правительствам стран, участвовавших в войне против гитлеровской Германии, заключить мирный договор с двумя германскими государствами и на этой основе решить вопрос о западном Берлине путем предоставления ему статуса демилитаризованного вольного города. Однако правительства западных держав не проявили готовности к согласованному решению этого вопроса а подрывная деятельность из западного Берлина продолжала усиливаться, что не только наносило ущерб ГДР, но и затрагивало интересы других социалистических стран. Перед лицом агрессивных устремлений реакционных сил ФРГ и ее союзников по НАТО, указывалось в заявлении, государства, участники Варшавского договора, не могут не предпринять необходимых мер для обеспечения своей безопасности и, прежде всего, безопасности Германской Демократической Республики в интересах самого немецкого народа.